— пробормотал Щипцов. — А ты не что сейчас не дома? — Нет. Вязьму. — Эва куда захотел? До твоей вязьмы и в три года не доскачешь. Что? К папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай давно уж они у тебя сгнили, и могилок их не сыщешь. — У меня там... Ро... Родина... — Ну, нечего, нечего Мерехлюндию распускать. — Это психопатия чувств, брат, последнее дело. — Выздоравливай. До завтра тебе нужно в князе серебряном Митьку играть. Больше ведь некому. — Выпей-ка чего-нибудь горячего до да касторки прими. — Есть у тебя деньги на касторку? — Или постой, я сбегаю и куплю. Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынных и побежал в аптеку.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 «Надо!» — услыхал первый любовник. «Куда это домой?» «Вязьму! На родину!» «Да вязьмы, брат, тысячи пятьсот верст!» Вздохнул Брама Глинский, барабани по стеклу. «А зачем тебе вязьму?» «Там бы помереть!» «Ну вот еще выдумал помереть!» «Заболел первый раз в жизни...»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 «Тогда еще ты ходил греков бить!» Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось, и глаза заблестели. «А помнишь, как я антрепренера Савойкина набил? Забормотал он, поднимая голову. «Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех а что меньше и братьей, то и не упомню».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 Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило, ну и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять? Брама Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита, а вось баба сжалится, отпустит в долг. Первый любовник отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой.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 и ушел. Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом увидел луну, глядевшую в окно. Он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять,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 «Послали бы за мной, и я б вам давно банки поставил», — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. «Запустить болезнь нетрудно». Засим Регалетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками. «Да-с», говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обогренные кровью Щипцова. «Прислали бы за мной».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 Э, э и нехорошо верзила с каланчу ростом оплачешь нето актеру можно плакать ни жены ни детей бормотал щипцов не идти бы в актеры а вязьме жить пропала Семен, жизнь ох вязьму бы э э э и нехорошо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 и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер».